В кабинете царил полумрак. Портьеры едва пропускали скудный свет из окон-бойниц. На стене висел портрет последнего президента России. Здравеньный стол пустовал, а вот шкафы и пол представляли собой один сплошной завал из папок с бумагами. За столом сидел Тихонов. Пальцы советника, одетого в неизменный камбес с наградными планками, постукивали по полировке. Ах, мой милый Августин, сразу опознал мотив Данила. В креслах у стола развалились, закинув ногу на ногу Гурбан, командир варягов, и Маркус, прячущий лицо под копешёном Валахона. Маркус хрипло с присвистом дышал. Словно не замечая вошедших, Гурбан продолжал. Обстановка крайне неспокойная. Отношения с Ленинградом обострились до предела. Вот-вот начнётся война. Уже началась, буркнул Данила. На форпост Северный напали. Гурбан с неодобрением покосился на него. Командиру хорошо за полтинник, но из всех варягов только Фазадам Маркус могли бы потягигаться с ним на равных. Мышцы его крепче стальных тросов. Дан не отвёл взгляда. Северный уничтожен, население погибло. Откуда инфа? проскрипел Маркус. Пальцы его, покрытые обезобразными струпьями, вцепились в подлокотник. Дан поморщился. Никак не мог привыкнуть к этому голосу, подобному скрипу заклинившей месорубки. По приказу советника Тихонова я, ащот и Мариша доставляли в северное легарство. Только что вернулись сразу сюда. Гурбан наморщил лоб и перевёл взгляд на Тихонова. Не дождавшись ответной реакции советника, он спросил у Дана: "Лекарство? В северном была эпидемия сибирской язвы". А дальше Дана понесло. Выражение их он не стеснялся, по сути сказав следующее: что за дела, подстава, сначала противогазы неисправные, потом Замбакин на поле дирижабль разбомбил посёлок. Замбаки? Тихонов заилозил на месте. Подробнее, пожалуйста. Настал черёд Ашота рассказать насчёт униформы. Чёрная звезда, под ней серп и молот, знакомая символика, не так ли? подытожил он. И всё же, почему вы решили, что это были зомби? Гурбан недоверчиво прищурился. "Одеты в форму, командовал имя человек, не сходится что-то. А вот почему?" Мариша поведала о слизнях на затылках убитых питерцев. "Уж больно солдаты вели себя, ну, странно, что ли. Нарожон пёрли, а потом как отрубило". Когда вездеход появился, спросил Аксю, до этого сидевшую тихо, будто её вообще нет. Мариша покачала головой. Вездеход был позже. Да какая разница? Дан шагнул к столу. Мне вот интересно, из-за кого мы едва не погибли, а? Советник. Есть такое дело, поддакнула Шот. Очень-очень интересно. Все уставились на Тихонова. Тот снял кепку, резко провёл ладонью по влажной высине. На последнем экстренном заседании совета было принято решение помочь жителям Северного Заветник произносил слова отрывисто, будто с одного удара вколачивал гвозди. Мы до последнего боремся за здоровье наших граждан. В северные отправили доставщиков с лекарством. Вновь надев кепи, он заговорил спокойней. В последнее время в Москве сложилась неблагоприятная криминогенная обстановка, а строк наводнили ленинградские шпионы. Это секретная информация, и я нарушаю. В общем, я считаю, вы должны знать Данила не отрываясь смотрел на советника. Диверсия. Кто-то испортил противогазы перед самым выездом. Ашот хмыкнул. Одно могу пообещать. Тихонов поднялся из-за стола. Я приму меры. Давно пора ввести в Москве комендантский час. Это зачем ещё? Ксю прижалась к Ашоту. Погодите, советник. Ашот задумал его почесал затылок, затем мисистый нос. Мне тут в голову мысльшка пришла. Это что же получается, Шамардин предатель или питерский шпион? Ведь он вопреки решению совета отправил дережабль на бомбардировку Северного. В кабинете установилась тяжёлая тишина. Казалось, в Спасской башне все затаили дыхание. Молчание нарушил Тихонов. Извините, господа, у меня много дел. А он принялся активно выпроводывать варягов к двери и за ней. Так старался, что сшиб две стопки папок, из-за чего важные документы, других у советника быть не могло, разлетелись по полу. И тут же бумаженцию с внушительной печатью украсил отпечаток ботинка сорок пятого размера. Глаза Тихонова сверкнули, наградные планки на груди звякнули, ну а шо-то не подумал извиняться. «Бардак тут у вас, господин советник. А вы ведь государственный человек. Стыдна?» Варяги тут же зашикали на Толстяка: "Мол советник ради Москвы день и ночь света белого не видит, а тут ты ещё с претензиями и гадёнкими мыслишками о Шемердине. А ведь Шемердин друг Тихонова и обладает востроги не чуть не меньшей властью". Одна лишь Ксю не приняла в этом участие. Ухлик, ты как всегда великолепен. Спасибо тебе, Круглик. Парочка первой выбралась на площадь. Ксю подняла руку, чтобы поймать велорикшу. Молодые люди, вы это лику собрались? проскрипел позади Маркус. Встречи у него и раньше было сложно, а в последнее время даже коллеги понимали его с трудом. На самом деле, вопрос прозвучал так: "Молодые люди, вы это спроси. Бестактно такое спрашивать у незамужней девушки, покидающей вечеринку в обнимку с парнем". На лице Ксюзы играла улыбка, способная излечить от недуга даже импотента Гея. Вообще-то мы устали, ашот показательно зевнул, намекая, что мечтает прилечь. Будет ли он при этом спать дело десятое. Интуиция подсказывала данную, что Ксю не отпустит толстяка в объятия Морфея, предварительно не доставив ему райское наслаждение. Да-да-да, мы тоже не прочь вздремнуть. Мариша вцепилась в Данилу, заметив, что тот слишком уж внимательно разглядывает Ксю. Тяжёлая доставка, мы едва не погибли и вообще, ну от Маркуса не так-то просто избавиться. Ему плевать, что кое-кто желает принять душ и залезать раны. У Митрича день рождения в кругу друзей. Все приглушено. День рождения Митрича. Ксюна морщила лоб. Маркус кивнул. И что тебя удивляет, Круглик? оживился Ашот. У нас у всех бывают такие обломы. Как насчёт тортика со свечами? Хотя можно и без. Маркус закивал сильнее. О, тогда мы с радостью, правда, Круглик? Ксюч hmкнула толстик о щёчку. А когда это он решил праздновать? Да нахватили сомнения. Почему сам не сказал в дирижабле? Как стало понятно из скрежета, Митрич задумал сюрприз и скоро присоединится к друзьям. Возражения не принимаются, ребятки, вмешался Гурбан. Надо уважить старика. Считайте это приказом.